Тут их воскай достиг метрошка, прислуга за все в обозе. Переводя дыхание, неуклюже протянул Лизе Мельхиоровой судок, исходивший вкусным паром. — Изводи барыне отужинать. Не теряя времени, развернулся и припустил к большому воску, где Ефим Егорович Мохов наладил нечто вроде походной кухоньки, чтобы хоть раз в сутки порадовать чистую публику, горячим блюдом, пусть и единственным. Дело тут, конечно, не в доброте душевной, а в купеческом расчете. Чем больше удобств, тем больше и прибыль. Разнообразия, конечно, не имелось. Либо пельмени, либо разогретые мясные щи, замороженные перед поездкой аккуратными кусками. Но лучше все же, чем ничего. Влаго чай вскипятить можно и в воске, на собственной бульотке. Судя по запаху, на сей раз достались пельмени. — Подожди минуточку, сейчас я все налажу, — сказала Лиза, и, осторожно держа судок, на весу исчезла в воске. Мимо в направлении хвоста обоза промчался метрошка, ловко балансируя двумя полнехонькими сутками Потянув портсигар из кармана, поручик сделал пару шагов в сторону облучка и присмотрелся. Что-то тут было самую чуточку не так. Его ямщик, Кзлас, шантарский татарин, обычно на каждом привале немедля соскакивал с козел, разминал ноги, приплясывал, болтал со своими ближайшими сослуживцами, Одним словом, живостью напоминал капельку ртухи, когда ее гоняют дети на блюдце. Сейчас он впервые за все время путешествия понуро сидел на облучке, сгорбясь, зажав в зубах кривую трубочку, которая, похоже, погасла давным-давно. Для человека непривычного лица шантарских татар казались бесстрастными азиатскими масками. Однако Савельев, с детства с ними обвыкшийся, прекрасно усвоил, что они обладают богатейшей мимикой, пусть и своеобразной, а потому без труда усмотрел на роскосцей лунообразной физиономии печаль. «Кызлас!» — сказал он озабоченно. «Ты что, захворал?» «Хворать в подобном диком безлюдье...» Хорошего мало. Поручик все произнес на языке шантарских татар, который, вероятнее всего, со временем и забудет от отсутствия в Санкт-Петербургском военном округе регулярной практики. Ямщик словно бы его не видел и не слышал. «Кызлас!» — прикрикнул Савельев. «Захворал, что ли?» Только теперь ямщик словно бы очнулся. Вынул изо рта трубочку и, в самом деле, погасшую. Уставился на нее изумленно. Оторопело оглянулся вокруг, словно очнувшись от дремы. «Заболел — Заболел? — спросил поручик. — Что-то ты притих. емщик помотал головой. — Тот не болит. Он похлопал себя по животу. — Душа что-то разболелась, Петрович. — Плохо. Тебе? — Да не мне, — сказал Кызлас, хмуря брови так, словно мучительно подыскивал подходящие слова. — Что-то мне кажется, будто все вокруг плохо. Душу давит. — С чего бы вдруг? — пожал плечами поручив. — Может, это у тебя на непогоду? — Бывает. Иные заранее чувствуют. Он с некоторым беспокойством поднял глаза к небу, ясному, безоблачному, густо-синему, с розово-золотистой полосочкой заката на горизонте. Страшных рассказов о жутких буранах на Большом Сибирском тракте, губивших под снегом целые обозы, он с детства наслушался предостаточно. Однако давно знал, что это не более чем сказки. Такого попросту не бывает, разве что приезжих из России умышленно пугают страшными роскознями о гибельных в югах, засыпающих обозы снегом на высоту нескольких человеческих ростов. А потом, мол, к весне, когда снега примутся таять и сходить, взору путника открывается ужасающая картина. Десятками стоят замерзшие лошади и люди с копищем чудовищных статуй. Он и сам на этот счет был не без греха, а уж самолетов, по его собственному признанию, по ту сторону уральского хребта, частенько пули отливал, живописуя и метели, погребавшие целые губернские города, и медведи людоедов величиной с быка, и массу иных ужасов, которым сплошь и рядом верили. Другое дело, что в метель, ничуть не опасную для жизни, обоз двигаться не будет, останется пережидать на месте. А зарядить, пурга, может, на пару-тройку дней. От скуки с ума сходить начнешь, если водкой не развлекаться. — Да нет, какая тут непогода, — сказал Кызлас уныло. — Плохо что-то вокруг, Петрович. Не знаю, как объяснить. Он словно бы прислушался, насторожился, поднял палец коревым ногтем. Слышно же! И такая серьезность читалась на его лице, что поручик невольно застыл, обратившись вслух. Доносились тихие разговоры, скрип снега под ногами, фырканье лошадей, прочие привычные звуки. Он старательно вслушивался. И вот странность. Скоро и в самом деле ему стало мерещиться, будто непонятно откуда, вполне даже явственно, долетают странные отголоски. словно бы раз за разом, некто, неизвестно где находившийся, дергал великанскую струну. И она послушно отзывалась протяжным печальным звоном, далеко разлетавшимся над бескрайней снежной равниной, над людьми и вазами, распространяясь вокруг затухающим дребезжанием на пределе слуха. Все это повторялось в точности, и понемногу под этот печальный непонятный звон в душу начинала заползать нешуточная тоска. «Да к черту!» — прикрикнул поручик, швыряя под ноги потухшую папиросу. Ерунда все слышал, что да ничего я не слышал. Врешь, слышал, сказал Кызлас тихонько. У тебя лицо такое сделалось. Никто вроде бы и не слышит, Петрович, а мы с тобой слышим. У меня-то дядя шаман, так что ничего удивительного. А вот ты, Петрович, Чистокровный рыс, у тебя тоже, значит, такое есть. — Да провались ты пропадом, родня шаманская, — сказал поручик без злобы, усмехаясь. — Я же тебе не приезжий какой, чтобы мне голову дурить всякой чертовщиной. Но слышал ведь, звенит и звенит, как струна на чатхане. Только Чатхан должен быть с дом величиной. Вздор, мало ли что звенит. Беда звенит, — убежденно сказал Кузлас. Большая беда. Печально мне, Петрович, а никуда не денешься. Мистик доморощенный, — фыркнул поручик. На дворе, 1883 год, от Рождества Христова. Не помню, какой уж это год по вашему языческому исчислению. А, впрочем, его вроде бы и не имеется. Я крещеный. Ну, тогда тем более не разводи тут мистику, а то отец Прокопии тебе от всего пасторского рвения выволочку устроит. Долго бока болеть будут. Слушай, козлас, а может тебе чай вынести? А то водки. Мне есть. Не надо мне ничего. Тоска. Ну, как знаешь, пожал плечами Савельев. Была бы честь предложена, А от избытка Бог избавил.